Глава вторая. ненастие Как ни не спешили в поместье управиться досрочно с уборочной, а все-таки не совладали со всей той горой дел, что навалилось на все хозяйства. Сотник загодя потребовал от Парфена подготовиться к грядущему ненастию Ибо точных сроков его начала он не знал, помни лишь, что сплошные дожди — Должны зарядить уже в самом конце лета. Как это обычно бывает, когда сильно спешишь, что-то обязательно упустишь. Выяснилось, что кому-то не хватило инвентаря, где-то захромала кобыла или же тягловый бык, кто-то на недавнем сенокосе распорол себе ногу, а у кого-то и вообще дранкой или тесом не был покрыт сверху амбар или овин. Вот и носился главный управляющий по всему огромному поместью со многими своими помощниками, всюду распекая нерадивых или же недостаточно расторопных работников. Поместные поля с уборкой запаздывали. Крестьяне в первую очередь старались прибрать свое личное добро. Слух о предсказаниях хозяина о трех страшных годах Был на слуху у каждого. «Архип, вот не совестно тебе. Андрей Иванович, ведь вон какое вспоможение твоему хозяйству дал. От зерновых посевов на две трети освободил, переведя все на твой любимый овощ, да на пряные травы. А ты, видишь как, свой авин не хочешь под сушку зерновых снопов отдавать. Я он у соседей, все уже под завязку там забито». Одни обмолачивать их не успевают, а ты, вон, всё поперёшничаешь здесь. Ну вот что ты за человек, право слово, архип «Ну ладно тебе, Парфён Васильевич, наговаривать ты на меня», — скинулся огородник. «Я же не отказывался вовсе от вспоможения. Просто свою рожь с пшеницей и с я уже всю высушила а сейчас вон их обмолот заканчиваю». Ну, чтобы ничего просто так в хозяйстве не простаивало, у меня там горох с бобами и с кукурузкой пока подсушивается. Ежели их сейчас сырыми на долгое хранение заложить, то ведь глазом не успеешь моргнуть, как всё плеченью и гнилью пойдет. Только и останется опасля, что выкидывать. Да он сам-то, Парфен Васильевич, своим глазами погляди на мое гумно». и крестьянин кивнул на большое строение с прилегающими к нему сараями и навесами, стоявшее в самом углу большого двора. Здесь, на отгороженном от земелья остального обширного хутора утоптанном месте, стояли скирды еще не обмолоченного пока жито. На этом участке, называемом гумном, проводился его обмолот, а также шло последующее вини зерна. Тут же рядом стояли и большие навесы, где хранились оберегаемые от непогоды ранее сжатые снопы. Рядом с гумном высилось большое бревенчатое сооружение — авин, в котором и производилась основная сушка снопов, шел их обмолот, а далее происходило подсушивание уже обмолоченного зерна. В авине сейчас было жарко. Из него при виде высоких гостей порскнули младшие чумазы Архиповичи, делом которых был пригляд за сушкой, поддержание высокой температуры внутри строения, и самое главное — это общий пригляд, чтобы, не дай бог, ничего бы не вспыхнуло в этом огромном натопленном сооружении. Ибо состоял, кроме самых огромных бревенчатых строений, еще и из ямы, где располагалась большая очаговая печь без трубы, которая-то и создавала здесь высокую температуру, потребную для просушки урожая. На верхних ярусах и по всем бокам авина лежали сейчас снопы сжатой пшеницы, убранной самой последней из всех зерновых. Центр нижнего яруса с полом из плотно утоптанной глины был занят горками зерновых культур, лущеного гороха, бобов и кукурузы. Парфен запустил руку в гору с горохом. Внутри ее было горячо и сухо. — Ого, как просушил-то ты его, однако! А не в запрет ли он у тебя отсушит-то такой сильный? — Да нет, Васильич, — протянул уверенно Архип. — Осуху собирали ведь его. Влаги-то к и нет у меня на урожае. Правда, вот это золотое зерно, что хозяин кукуруйкой назвал, И вызрело ведь еще вовсе. С молоком это его иное зерно на корню стоит. Подис месяц, а то даже и полтора еще ему нужно будет, чтобы оно совсем вызрело да в початке затвердело. Так уже и семечком подсолнечным. Его и вовсе не стал пока вообще с поля собирать. С него-то, с недозрелого, ведь никакого масла пока не выжмешь». И кукурузику тоже половину я пока в поле оставил. А ну, как будет у нас еще месяц, да останется все-таки добрая погода. «Ну — Ну-ну, — кивнул управляющий менее Смотри сам. Ты же у нас сам себе голова, Архипка. Тебе-то хорошо, у тебя вон целых три теплицы под стекло давеча плотницкие выставили. Ежели вдруг ненастья зарядит надолго, ты весь овощ туды на просушку утянешь. А вот у всех остальных-то и этого в хозяйстве даже нет. И оценив дела у Архипа, в его лосиной пади Парфен поехал на соседнее ростчище, к главе большой семьи первуши Ревому, который был сам из псковских крестьян и вел полеводство совместно с тремя своими взрослыми и семейными братьями. Все население хутора старше восьми-десяти лет трудилось сейчас на уборке яровой пшеницы, ячменя и овса. Жалобы у всех были одни и те же. Урожай хороший, колос полное зерно набрал, и теперь его нужно было весь сжать, свести на гумно, подсушить там, затем обмолотить, провеять, ну а потом еще раз все подсушить и закладывать уже в самом конце на хранение в амбары. Мужики отложили косы и, смахивая с лица, пот, столпились возле управляющего. — Парфеон Васильевич, на бы еще кобылку какую на пару в неделю в хозяйство. Моя-то пятнушка ожеребилась давеча и не может тягло так уже бодро, как вот раньше таскать. — А бурк что-то нам давеча давал, твой ильгийская позавчера еще за реку ямница угнал. Там, говорит, он нужнее будет, энт вот конь. «Ну как так-то? Ведь мы не управимся без него теперечи здесь!» Горес намахнул рукой первак. А вслед за ним загуманили и все его три брата — вторак, третьяк и четвертак. «Ну чего, неделя осталась нам до конца августа, тут работы будет непочатый край!» И опять, чуть понизив голос, задал старший из всех братьев уже такой привычный вопрос — Есть еще время-то, да не Настя, Парфеон Васильевич. Может, все же обойдет оно нас тут стороной? Не обошло. И времени все доделать у работников уже не было. В конце августа 1228 года от Рождества Христова на всю северную часть Руси небеса опрокинули бесконечные дожди. И шли они, уже ледяные, до самого декабря месяца. Урожай хлеба и всех зерновых культур крестьяне убрать с полей не смогли. Все необходимое для зимовки скота сена либо полностью сгнило на лугах, либо и вовсе даже не было скошено или свезено на хозяйские дворы. Начинались страшные бедствия. По тревоге были подняты все воинские подразделения бригады. Денные и ночно, вымокшие до самой последней нитки седоусые воины и сопливые курсанты воинской школы проводили все свое время среди раскисших полей и огородов, прибирая и сберегая все то, что только было возможно. Да и всех ремесленных, скажевенных, предельных, плотницких, воскобойных, кузнечных, гончарных и прочих артелей — С мастерских и заводиков тоже бросили крестьянам в помощь. В усадьбе оставалась сейчас только дежурная сотня, доработал оружейный заводик, ладящий непрерывно самострелы-реечники. Ну и, разумеется, трудились до самого изнеможения плотницкие артели, покрывающие везде, где только это было нужно, протеки крыш и в спешке выстроенных ранее многочисленных навесов. Сейчас они строили повсюду в поместье новые авины и сушильни и опять ладили на хуторах и на ростчищах многочисленные навесы до укрытия. Дымил, правда, во все у карьера своими огромными печами для обжига еще и кирпичный заводик, спешащий наделать побольше огнеупорного кирпича для печных артелей, также ладящих десятки печей и очагов. в отстраиваемых повсюду в великой спешке строениях. Все же остальные выкапывали из грязи картофель, репу, редьку, свеклу и морковь. Срезали с залитых водой грядок капусту и свозили это все в малые хуторские и в огромные поместные сушильни. Затем все это там очищалось от грязи, и закладывалась для последующей просушки в огромные дырявые ящики короба. Печи в этих сушильнях горели теперь круглосуточно, не погасая ни на час, и все новые партии подготовленных овощей закладывались для длительного хранения в специальные кладовые. В овинах же непрерывно велось зерно и всякое другое семя, тормошилось и переворачивалось сено с соломой, досушшился наготовленный веточный корм ничего не должно было пропасть каждый помнил про три а то и четыре года страшного ненастия поднапряжемся господа старшины просил парфен бригадных командиров еще две недельки бы надо потрудиться, чтобы все то что сейчас свезли в сушильни приготовить к долгой закладке устим мы хоть один день. — А потом ведь уже поздно будет. — Да что мы, без понятия, что ли, Васильич? — отмахивались воинские начальники. — Чай не святым духом питаемся пока. И выводили свои команды для работы. В середине сентября пришел караван из далекого немецкого Любика. Перегрузившись с больших морских коггов на речные суда в Ладожской гавани, Он прошел по Волхову мимо господина Великого Новгорода. Около Эльмени озера присоединил к себе еще семь ратных людей, возвращавшихся в Андреевское. И, пройдя по нескольким рекам, встал на разгрузку у причала в поместье «О, к нам помощнички подошли!» — кричали мокрые и грязные воины своим только что прибывшим товарищам. «Лоботрясы!» Пока вы там с Веев с лесными народами гоняли паладыги их замки брали да развлекались от души, мы вон тут трудились в поте лица и без продыху. Никакого просвета ведь впереди нет. Все льет этот дождь сверху. Так что давайте, братцы, присоединяйтесь вы уже. Главной задачей у возвратившихся была разгрузка судов каравана». Почти десять тысяч пудов пшеницы, овса, ржи и ячменя было вывезено водным путем из Западной Европы. Портовый город Любек здесь выступал в роли посредника, скупая все, что только было можно, через своих торговых агентов и переправляя потом с торговой наценкой в четверть прежней цены, как это и обговаривалось ранее, между его советом и бароном Андреасом. Все это теперь шло морскими караванами на новгородчину Хорошо было всем. Городская казна германского города и мошна у купцов пополнялись серебром и золотом, а русские получали огромные объемы такого ставшего им вдруг очень нужного зерна. Пришли еще некоторые товары в виде стекла, каких-то там жидкостей и порошков, железок, красок, квасцов, и прочего непонятного добра. Для чего все это сюда приплыло, было пока непонятно, и все товары до поры до времени закладывались по своим хранилищам, дожидаясь возвращения сотника. После трех дней разгрузки торговые ладьи вновь наполнили трюмы восковыми свечами, липовыми бочонками с медом, скатками пеньковых канатов и парусиной. Много на этот раз отправлялось готовой меховой одежды в виде шуб, шапок и всевозможных накидок из шкур бобра, соболя, горностая и куницы. Это было сработано для богатеев. Грузили в обширные трюмы, пошитые попроще и для народа. Изделия из меха белки, лисы, зайца, да и просто из хорошо выделанные овчины. Отдельно грузились кожаные изделия. Обувь, всевозможные длины и ширины ремни, поддоспешники, седла, ножны, плащи, кошели, полноразмерные ведра и бурдюки. В отдельных мешках заносили тканую мужскую и женскую одежду, пошитую из пряжи льна и шерсти. Грузили рядом штуки тонкого тканого полотна и скатки из более грубого. Ставили в сколоченные ящики гончарные товары начиная от небольших расписных глиняных свистулек и игрушек, заканчивая огромными кувшинами, опарницами и сковородами под целого кабана. Оружия и доспеха вовсе никакого не было. На складах лежала починенная из трофеев сборнхеведа, но приказано его отгрузку пока не поступало. Непонятно было, когда это все, где и у кого потом всплывет, а усиливать своего возможного противника никому не хотелось. И так, по донесению любихских торговцев, цена на все военное снаряжение подскочила недавно аж на четверть цены, а это говорило, что кто-то сейчас усиленно готовится к будущей войне и скупает все то, что только появлялось годного на рынках. Последними занесли три больших мешка с тонким кружевным плетением усадебных мастериц, пользующимися огромным интересом в европейской аристократии. Еще небольшой обернутый плотной кожей мешок с молотым каенским перцем. — Нету более, — развел руками перед любыхским купцом Юргеном Заксом Парфен. — Это все, что мы смогли тебе найти, Юрген, да и то по хорошему знакомству. «По весне еще постараюсь приготовить лично для тебя, но много отгрузить тоже не обещаю. Видишь, как с погодой-то нынче дела обстоят». «Я-я», — покивал купец, — «я дать очень хорошая цена за этот товар. Ты не забыть про меня, Парфен». Семена каенского жгучего перца, попавшие в этот мир, проросли, И эта культура, прекрасно прижившаяся в усадьбе и выращиваемой теперь рассадой в местных теплицах, потом перекочевывала и на подоконники жителей, в их избы. Все пряности и жгучий перец в том числе стоили же в это время в Европе баснословно дорого, совершая свой длинный путь в нее из Юго-Восточной Азии. и пользовались они там неизменным и стабильным спросом еще долгие века. — всё удачного плавания вам! — махнули руками провожающие купцов-андреевцы. Ладьи одна за другой медленно отошли от пристани и направились вниз по течению ямницы. Большая вода давала возможность пройти через мелководье и пороги, добираясь до Ладоги быстрее, чем в прошлые года. А там уже следовало перегрузиться на огромные морские когги, идти сильным караваном по озеру и по Неве к Варяжскому морю. Балтийское море. После русской крепости Орешек начинались уже неспокойные места, а вот там-то как раз-то и следовало держать ушки на макушке. Но команды у гонзейцев были весьма опытные, да и с русскими ушкуйниками у них был заключен договор, Ряд о морской охране. И это всем давало уверенность в благоприятном исходе плавания. Щукарь клятвенно обещал, что с судами по пути ничего не случится. Их непременно встретят и возьмут под защиту уже на самом Ладожском озере. Зря, что ли, за их проводку такие хорошие деньги были обещаны боевитым новгородским ушкуйникам.